Глава двадцать Мариса Саргон. Главный штаб безопасников Веригии расположился высоко в горах, среди пиков какой-то горной гряды, и большая часть помещений была утоплена в скалы, а те, что оставались снаружи, были не только замаскированы, но и накрыты искажающим барьером а все здания укреплены стазисной магией, чтобы их не разрушили регулярные землетрясения и возможное извержение вулкана. Среди работников штаба почти все должности занимали драконы, и лишь немногие были людьми с сильным магическим даром. Некоторых я даже узнавала, ведь многие принадлежали к моему клану и время от времени появлялись в нашем доме. А вот среди адептов или, как их здесь называли, курсантов, оказались представители самых разных стихий. Все были родом из Веригии, но росли, жили и учились в разных городах и академиях. Кай почти сразу познакомил меня с десятком адептов Даркхолла, которые исчезли так же, как и мы. Внезапно я оказалась в самой гуще социальной жизни – По вечерам мы собирались за большим столом и вместе занимались дополнительными заданиями. Несмотря на то, что мы сохранили свою специализацию, многие предметы у нас были общими. А вот что касается артефакторики, все стало намного интереснее. Как будущих специалистов тайной службы нас учили не только общему и обязательному – но и многому из того, что в Даркхолле рассказывали на последнем курсе, а то и вообще хранили в закрытой секции библиотеки. Дорвавшись до знаний, я погрузилась в учебу так глубоко, что порой теряла счет времени, а рядом со мной оказались драконы, увлеченные столь же сильно». С ними можно было ночи напролет заниматься созданием прототипов или до хрипоты спорить о нюансах плетения или выбора стихий. Кайрен, у которого постепенно раскрывалась сила Золотого Дракона, все больше пропадал на полигонах, пытаясь обуздать свои новые, почти безграничные возможности и учась контролировать увеличенный поток силы. Вечером он приходил весь взмокший и грязный, а после душа требовал все мое внимание. Порой он ревновал меня к сокурсникам или даже просто к учебе, но так сильно уставал в течение дня, что засыпал скоро после заката, и я снова погружалась в книги. Так настал день Нового года, который мы шумно справили в стенах Академии. А потом еще несколько месяцев, и уже весной, когда на горных склонах появились первые цветы, меня вызвала к себе Анна Саргон, руководящая нашим подразделением. — Вызывали? — спросила я, заглядывая в ее кабинет. — Заходи, — коротко сказала девушка, закрывая окно и тряхнула головой, отбрасывая от лица пышные пряди огненно-рыжих волос. Потом указала на кресло для посетителей. «Присаживайся. Есть послание для тебя». «Послание?» – удивилась я и присела на краешек кресла. «Нам ясно дали понять, что на время обучения мы будем полностью изолированы от всех внешних связей. Никаких встреч с родными, никакой переписки». Если мы хотели в будущем работать в тайной службе, мы должны были быть готовы к тому, что время от времени будем вынуждены скрывать свое расположение, даже если не станем работать в поле. Меня это полностью устраивало. Отца все еще до конца не простила, а других родных все равно не знала. И быстро смирилась с тем, что не узнаю как минимум до выпуска. — Не совсем послание. Она подошла к своему столу и, вынув из ящика плотный лист бумаги, сложенный втрое, положила передо мной. — Скорее приказ о явке. Я моргнула. — Какая еще явка? Куда? Кому? — Еще и приказ. Немного трясущимися руками я раскрыла лист и прочла очень короткое сухое письмо. Приказ о явке номер 6502. Адресат мисс Мариса Саргон. Явка при прочтении. Подпись архонт высшей полиции Берегии Шейнар Саргон. Не понимаю, я свела брови, что значит явка при прочтении. Руководитель ударила по колокольчику, который стоял на столе перед ней, и дверь в кабинет открылась. А внутрь вошли два стальных дракона, совершенно одинаковых внешне. Черные волосы строго собраны в пучки. Серебристые глаза обрамлены темными ресницами. Черные брови в разлет и мундиры высшей полиции. У обоих на груди виднелись нашивки легатов, оперативники высокого звена. Отец всегда кривился, когда говорил о легатах, называя их «показушниками». «Потому как те имели больше власти, чем он сам, капитан общей полиции Веригии. Легаты Андреас и Рикард Артас сопроводят тебя сейчас же». Мой взгляд заметался между ними, и я растерянно выдохнула. «А это надолго? Мне нужно собраться. Можно хотя бы вещатель взять? Все артефакты оставьте здесь». Анна вытащила из ячейки стеллажей короб и поставила его передо мной. «Это обязательно!» Поняв, что выбора у меня нет, я сняла с плеча ремень, который крепился под грудью, и являлся держателем артефактов, и положила его целиком в короб. Подумав, сняла серьги, подаренные мне Каем на день рождения, и опустила туда же. «Это маячки», — зачем-то пояснила я. «И мультилингва, два в одном». Руководитель никак не отреагировала на это, только убрала короб на место, после чего села в свое кресло и закинула ногу на ногу. «Если на этом все, вы можете быть свободны», — сказала она. Легаты расступились, молча приглашая меня покинуть кабинет руководительницы. Дверь за нами закрылась бесшумно, и легаты повели меня по запутанным коридорам в глубину горы. Постепенно отделанные и уютные помещения штаба сменились гнетущими каменными сводами, сохранившими на себе следы работы шахтеров, которые пробивали тоннель кирками, оставляя на стенах небольшие лунки. Стало темно, но я не решалась использовать магию, чтобы зажечь свет, а стальные драконы в мундирах словно не видели необходимости в этом. Лишь чувствительное зрение дракона позволяло мне ориентироваться в пространстве. Они вели меня словно под конвоем. Один шел впереди, другой позади, и оба чеканили шаг в едином ритме. Я невольно пыталась идти с ними в ногу, но неизбежно отставала, чуть не врезаясь в легата за спиной, и торопливо догоняла того, что шел впереди. Наконец, после долгого петляния по коридорам, мы вышли в просторную пещеру, которая оказалась чем-то вроде станции. Посередине, утопленная в пол, виднелась железная дорога, но вместо поезда на ней стояла небольшая крытая капсула из металла, похожего на золотистую латунь, который чуть поблескивал в свете лампы, встроенной в боковую стену. Приблизившись, Один из легатов открыл передо мной дверь, и мне на мгновение показалось, что он улыбнулся, предлагая мне войти внутрь. Но, возможно, это была лишь игра теней света. Я подошла к распахнутой дверце, что была изогнута по форме капсулы, и вошла внутрь. Там оказалось несколько достаточно просторных кресел, три ряда по два, и я села в одно из них. Мягкое сиденье, податливо прогнулась, принимая форму моего тела. Легаты зашли следом. Тот, кто замыкал наше шествие, захлопнул дверцу и прошел вперед, туда, где стояло кресло водителя или пилота, и начал щелкать рычажками. В ответ, где-то в глубине капсулы, завибрировали встроенные артефакты, и я ощутила движение силы в кабине. «Второй легат?» сел рядом со мной, заставив меня немного поежиться от такой близости. Но когда капсула пришла в движение, я решила, что это даже хорошо, может, мне удастся вытянуть из него хоть какую-то информацию. И, собрав всю свою смелость, негромко произнесла. «Не могли бы вы меня просветить, сэр? Куда мы направляемся?» «Не могли бы», – неожиданно мягко ответил он – хотя его лицо сохраняло стальную невозмутимость. «Вам по рангу не положено, курсант Лили». Он бросил взгляд на нашивку на моей груди. «В рабочее время мы ходили по корпусу в форме курсантов тайной службы, и на нашивке значилось не только звание, но также имя и номер в реестре, по которому в случае необходимости можно было найти любые наши данные». И имена. Не наши родные, а кодовые, данные нам на время прохождения службы и до тех пор, пока нам не позволят выйти из тени. — Значит, это какое-то отделение безопасников, — проговорила я задумчиво. В капсуле не было никаких окон. Но через стекло в передней ее части можно было видеть, что мы быстро движемся по туннелю, и мимо нас мелькают редкие лампы. Я встретила взгляд Легата. «У меня какие-то проблемы?» «Я не могу разглашать данную информацию. Мое дело — доставить вас в условленное место». «Интересно. Прямо по туннелю?» «У нас не так много мест, в которые можно попасть таким образом. Это либо шахты, где ваши соклановцы добывают металлы, либо тайные помещения безопасников. Склоняюсь ко второму. Срочная явка может говорить о...» Я сощурилась. «Меня везут на допрос?» Легат усмехнулся и перевел взгляд на свой вещатель который вынул из сумки. Да, определенно. Либо допрос, либо арест. Иначе им зачем было бы требовать от меня оставить артефакты? Ведь даже вещатель, которым я пользовалась последние месяцы, был выдан мне внутренними службами, и в нем фигурировало имя Лили Леот Саргон. Так что никакой опасности для раскрытия секретного места – Он не представлял. Сердце у меня глухо забилось о ребра, и я принялась судорожно перебирать в голове все возможные причины для внезапного вызова. К чему я могла быть причастна? В чем могла быть виновата? Не так давно Кай с Конором устроили несанкционированную дуэль, на которой я присутствовала. Но это не тянуло на арест и допрос. Капсулу мягко тряхнула. И я ухватилась за подлокотник, чтобы не завалиться на легата. Вибрация в полу усилилась. Мы набирали скорость. — Если это допрос, — произнесла я после паузы, стараясь говорить спокойнее, — то, возможно, мне стоит хотя бы знать, кто будет вести его. Легат едва заметно приподнял бровь. — Вас уведомят по прибытии. Ответ не прояснял ничего, но и не оставил места для сомнений. Меня действительно ждал допрос. Я сжала губы, перебирая в уме догадки. Может, дело в артефактах, с которыми я работала последнюю неделю? Или речь об игре? Нет, выше полиции все они знали, и даже если кто-то о чем-то догадался, и куда-то донес, делу не дали бы никакого хода. Я с трудом заставила себя перестать думать об этом и прислонилась головой к стене капсулы. Нервное ожидание не давало мне уснуть, и я лишь ненадолго проваливалась в беспокойную дремоту под размеренный стук колес, пока не почувствовала, что капсула начала замедляться, а потом и вовсе остановилась. Дверь с шипением открылась сама собой. Легаты синхронно поднялись. Первый шагнул наружу, второй жестом предложил мне следовать за ним. Мы оказались в узком коридоре, куда вели массивные двери с клеймами высшей полиции. Воздух был сухим, пах металлом и гарью. Я не узнавала этого места, и лишь символы на дверях давали понять, что я оказалась в самом сердце отделения безопасности Веригии. Вскоре меня провели в высокий зал. Свет падал сверху и сбоку от круглого купола, так что лица сидящих в полукруге офицеров оставались в тени. Посреди зала стоял одинокий стол и кресло напротив. «Присаживайтесь, курсант!» — раздался голос с возвышения. «Я подчинилась». Мои шаги гулким эхом проносились в тишине почти пустого зала, и от этого у меня на спине проступила холодная испарина. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы рядом сейчас был Кай, но его не было. Я снова оказалась одна перед лицом тех, кто имел надо мной полную власть. Стул был простым деревянным и очень жестким. Твердая спинка уперлась в лопатки, и я выпрямилась, вспомнив о том, что и сама была не последней драконицей этого мира. За мной стоял клан Саргон, и если клан решил меня судить, по крайней мере, они должны делать это с уважением. «Дело номер 8372», — раздался монотонный женский голос. — Отвечает мисс Мариса Саргон. Один из мужчин в мундирах подался вперед. У него были короткие седые волосы, и я могла узнать в нем огненного дракона только по магическому фону. — Мисс Мариса! — раздался его хриплый голос. — В данном процессе мы не будем прибегать к использованию кристалла истины и других способов, которые вынудят вас говорить правду. Однако, если у нас появится подозрение, что вы преднамеренно что-то утаиваете или искажаете, мы будем вынуждены предложить вам сыворотку правды. Я сделала глубокий вдох и кивнула. Мысленно отметив, что присутствующие должны были знать о наших тренировках с сыворотками и ядами. И тот состав, который использовали в Веригии, я уже могла отличить на вкус цвет и запах, а также в некоторой степени сопротивляться его действию. Протокол ведется. Он повернулся в сторону машинистки, которая уже строчила вслед за каждым его словом. Что ж. «Первый вопрос. Ваше полное имя – Мариса Саргон?» «Да», – выдавила я. «Вы – дочь Кэмерона Саргона, верховного капитана полиции Пантареи? «Так точно, сэр. В начале прошлого года вы были зачислены в высшую боевую академию Даркхолл, где постоянно проживали до перевода в штаб?» «Да, сэр. А до этого находились под опекой отца и состояли на домашнем обучении? «Да», – в очередной раз ответила я, совершенно перестав понимать, к чему все эти вопросы. «Подтверждаете ли вы, что употребляли в течение трех лет и двух месяцев препарат Олеомарен, также известный как подавитель производства «Элон»? Подтверждаю, уже менее уверенно кивнула я. К чему это все? Подтверждаете ли вы, что в течение девяти месяцев использовали самодельный артефакт, блокирующий половое притяжение? Да, выдохнула я и, не выдержав, спросила: А в чем дело? Седовласый дракон прочистил горло приспустил очки, которые на деле наверняка были особым артефактом, и посмотрел поверх них мне прямо в глаза. — А известно ли вам, что и то, и другое противоречит закону об использовании магических продуктов? — Нет, — чуть дрогнувшим голосом ответила я. По спине пробежал холодок. После нашего перевода — Конора почти сразу вызвали и допрашивали по поводу его незаконного проникновения в архив Министерства внешней политики Элмарка. И, возможно, он был бы очищен и сослан без права возвращения в Веригию. Но особую роль сыграло то, что произошло это событие в другом мире. И после долгого процесса дело все-таки закрыли. Либию, в свою очередь, вызывали из-за того, что она успела совершить в Академии, будучи королевой местных стерв. Некоторые из поступков были продиктованы игрой, другие – попыткой сохранить лицо. Но ей тоже повезло. Все было признано преступлениями слабой тяжести, и все, что она получила за это – около трех сотен часов общественных работ – который отрабатывать ей приходится в штабе. Кай тоже попал в поле зрения высшей полиции. Насчет него у нас не было никаких опасений, ведь он был сыном золотых. А вот я... Мой отец должен был закончить реабилитацию, но, насколько мне было известно, прежнюю должность он пока не вернул. Да и высшая полиция на то и была высшей, что располагалась выше его подразделения. После того моих друзей по очереди вызывали на слушанье. Я пыталась вспомнить, в чем могла сама провиниться. Но время шло, а за мной так и не приходили. И вот теперь это случилось. «Как вы можете это объяснить?» Обманчиво спокойным тоном спросил седовласый дракон. Я неловко кашлянула, потом набрала полную грудь воздуха, расправила плечи и, гордо подняв голову, встретила прямой взгляд. «Позвольте уточнить. Вы обвиняете меня в нарушении законов особого кодекса Веригии?» Седовласый не изменился в лице. «Вы будете задавать вопросы?» когда вам предложат это сделать? А сейчас будьте добры ответить. Что, если я скажу, что мне противны свободные нравы нашего вида? Что, если я не желаю быть таким же озабоченным животным, как каждый представитель стихийных драконов? Что, если я считаю, что мы должны корректировать наше поведение? Я с вызовом посмотрела на присутствующих, не позволяя гнетущей ауре их силы склонить мою спину и опустить голову. А еще, по непонятной мне причине, я не хотела подводить отца. Он был не бог весь каким родителем, но натерпелся достаточно и по-своему оберегал меня. Кто внушил вам эту мысль? Последовал следующий вопрос. Разве для того, чтобы болотная слизь вызывала отвращение, нужно его внушить? Седовласый уже собрался было произнести что-то еще, но тут со своего места встал другой дракон. Лампа за его спиной создавала особую ауру света, не позволяя разглядеть лица. Но я почувствовал в нем одного из рода Артас. — Прошу меня извинить, Архонт Шейнар, — сказал он, и я невольно задержала дыхание, осознав, что мое дело рассматривают на самом высоком уровне. Артас тем временем продолжал. — Полагаю, мы только путаем мисс Марису и заставляем ее защищаться безуважительной для этого причины. — Добро, — ответил Архонт, нехотя откидываясь к высокой спинке своего кресла. Я не поняла, о чем они, но промолчала, ожидая развития событий. «Мисс Мариса, довожу до вашего сведения, что в ведении высшей полиции было передано дело мистера Камерона Саргона, и множественные показания говорят о его противоправных действиях в сторону дочери, то есть вас. Что ему будет?» Напряженно спросила я, совершенно забыв, что мне запретили задавать вопросы. В данный момент на рассмотрении находится признание Кэмерона Саргона дееспособным. Если показания свидетелей будут подтверждены и доказаны, то мистер Кэмерон останется на попечении ответственных лиц на срок до 10 лет с возможным сокращением срока по результатам промежуточных медицинских исследований. Я все же опустила взгляд. Мне нужно было подумать. Пока я находилась в штабе, мне нельзя было контактировать с внешним миром, и информация по отцу, которую мне передавали, была весьма скудной. От Тали я узнала, что душевные раны драконов очень глубоки, И лечение он их требует не только мастерства лекарей, но и времени. Поэтому быстрых результатов не ждала. Но все же... Да, это отец заставлял меня принимать подавитель. Негромко сказала я, взглянув на Арахонта. И Артас опустился на свое место. И браслет на меня тоже надел он. На руке до сих пор есть тонкий шрам. Могу продемонстрировать, если это что-то подтверждает. А сам браслет находится в моей комнате, но с него давно сняли плетение. Присутствующие выдержали паузу, и только машинистка продолжала быстро стучать по клавишам. Когда же все затихло, и даже эхо от ударов печатной машинки растаяло в воздухе, Архонт продолжил. Расскажите нам подробнее о поведении вашего отца в последние годы. Он угрожал вам, причинял физический вред, морил голодом или запирал в помещении? Допрос длился несколько часов, когда у меня уже не осталось ни физических, ни моральных сил. Архонт высшей полиции объявил заседание закрытым. И я растерянно огляделась. Присутствующие вставали со своих мест, убирали бумаги и вещатели, тихо переговаривались. До меня долетали обрывки их слов, в которых сквозило спокойствие и обыденность. Одни обсуждали, в какой ресторан сходить на ужин, другие... Планировали вместе поехать домой. Третьи просто желали друг другу хорошего вечера и прощались. Я же сидела на жестком стуле посреди огромного пустого зала одна и не знала, куда мне деваться. Спина устала от неудобного положения и уже здорово ныла, но куда теперь идти? Легатов по неизвестной мне причине поблизости не было, а все присутствующие направлялись к выходу, и скоро в зале почти никого не осталось. «Мария!» — услышала я смутно знакомый голос, когда уже направилась в сторону выхода из зала. «У тебя найдется немного времени». Я обернулась. Передо мной стоял молодой Артас с аккуратной современной стрижкой в просторном балахоне судебного пристава и мундиром высшей полиции под ним. Это он вмешивался время от времени в процесс, и я удивленно отметила, что этот дракон едва ли не сильно старше меня. «Простите, я не совсем понимаю, куда мне идти. Те, кто сопровождал меня сюда...» «Дрейк и Рик ждут тебя у капсулы, но они не откажут мне в дополнительном получасе» я невольно нахмурилась и повела головой мы вроде не знакомы я не понимаю что вы от меня хотите сэр он перехватил в одну руку папку которую держал перед собой и отвел в сторону край горловины демонстрируя яркое и неровное родимое пятно меня зовут уруэл или просто рэл я твой старший брат сама того не осознавая я подняла руку и коснулась плеча в том месте, где у меня было похожее родимое пятно, только чуть поменьше. — Да, — кивнула я после некоторого замешательства. — У меня есть немного времени. — Тогда пойдем со мной. Ты голодна? — До штаба больше часа пути, да и ужин уже прошел. У нас здесь есть кафетерий за углом. Еда там по большей части дрянь. К тому же сейчас можно найти только остатки. Но это ведь лучше, чем ничего, правда? Через несколько минут мы сидели за небольшим столиком, который был весь уставлен большим количеством разнообразных закусок. Поварихи, которые уже почти собрались отправиться домой, вытащили из холодильников все, что в них нашли. И некоторое время мы молчали, неторопливо поедая закуски. Я не знала, что сказать. И сам Уруэлл казался несколько смущенным. И тогда я решилась все-таки взять инициативу в свои руки и заметила. Зря ты так про закуски. Очень даже неплохо. Вот эти маленькие сэндвичи стали даже лучше, когда хорошенько пропитались соусом. Рад, что ты неприхотлива в еде. Заметил он, поставив на край стола бокал с легким вином. Я, честно говоря, настолько голоден, что для меня сейчас все будет пищей богов. «Видимо, это у нас семейное. улыбнулась я и смущенно добавила. «Так ты в самом деле мой брат? До недавнего времени мне казалось, что в семье нет никого, кроме меня и отца. Потому я и пригласил тебя сюда сегодня. У меня сейчас слишком много дел. Еще это все разгребать». Он покачал головой и вздохнул. «Думаю, у тебя есть вопросы». «Кажется, у меня была тысяча вопросов, но сейчас даже не знаю, с чего начать». «Тогда давай начну я». Он отодвинул в сторону тарелку, на которую складывал свои закуски, и подался в мою сторону. «Я тебя помню совсем еще крошкой. Ты едва научилась ходить, и папа в тебе просто души не чаял. Мама же после родов была постоянно уставшей и больше отдыхала». Теперь я думаю, что то, что случилось, может, было предопределено. — Что случилось? — тихо спросила я. — Давай я расскажу тебе все с самого начала. Урел подлил мне вина и сам пригубил свое. Итак, все началось еще до великих перемен. Наш отец родился в клане Саргон, самом воинственном и консервативном и больше всего саргоны не ладили с кланом Артас. И вот что поведал мне Оруэл: Отец родился еще в то время, когда кланы активно воевали друг с другом и был одним из последних зачатых чистокровных драконов. В нашем клане в то время преследовалась идея чистокровности стихии, и саргоны должны были образовывать пары только с такими же, как они. Редкие случаи межклановых пар имели свои проблемы и сложности, хотя со временем нравы и стали мягче. И вот прошло время, и отец полюбил полукровку из клана Артас, нашу мать Эвелину. Его отец, мой дедушка, давно погиб во время стычки с ледяными драконами, а мать, узнав о том, кого избрал своей спутницей ее единственный сын, покинула светский мир и ушла в женский монастырь на парящем острове далекие стужи. С тех пор ее никогда не видели за пределами монастыря, и она никогда не навещала своих внуков. Отец никогда не требовал от своих детей соблюдения чистоты стихии, но все же воспитание не прошло зря, и он грезил о том, чтобы после всех перемен в его семье Рождались все более сильные драконы. А мои сестры начали встречаться то с простыми людьми, то с драконами Селона, то вовсе с каким-нибудь представителями экзотических рас. Всего нас было четверо детей. Старшая Эбигейл. Клорель была младше ее на пять лет. Еще через восемь лет родился Оруэлл а я оказалась младше него на 14 лет. Эбигейл часто ссорилась с отцом из-за своих парней. Кларель же, глядя на это, старалась скрывать свои увлечения. Но отец недаром руководил полицией. До него быстро доходила любая информация. И средняя сестра тоже частенько испытывала проблемы из-за его нетерпимости к представителям других рас. Однажды Эбигейл это все надоело. Она сбежала вместе со своим женихом в другой мир, оставив только записку. Но записку нашла Кларель, которая как раз проникла в комнату сестры, чтобы стащить у нее какую-то новую блузу. И тогда у предприимчивой Кларель появилась идея она была юна и склонна к авантюрам взяв одежду сестры и немного своей она отправилась с друзьями на горы в долине синих бабочек где они гоняли на летунах и где они гоняли на летунах и инсценировали аварию взорвав один из летунов с одеждой обеих сестер чтобы экспертиза подтвердила смерть Клорель, Она отстригла несколько прядей волос и бросила их на самый большой осколок летуна, а затем скрылась со своим парнем в пустынном мире бродячих Керри, где их никто не смог бы найти просто потому, что цивилизация у них была не такая развитая, как на Элоне. Известия эти подкосили и без того слабое здоровье мамы, и через год ее не стало. Отец срывал свою злость на Уроэле, обвиняя его в том, что он недостаточно следил за сестрами, недостаточно помогал матери, недостаточно хорошо учился и был очень похож на покойную Эвелину Артас. Опасаясь за его жизнь и здоровье, Релла забрали к себе бабушка и дедушка по материнской линии. На мой вопрос, Почему не забрали и меня, Рэл пояснил. Отец очень тебя любил и не причинял вреда. К тому же дед сам из древних и тоже не одобрял этот брак. Я унаследовал стихию матери, меня приняли в клан. А ты, к сожалению, пошла в отца. Возможно, тебя забрала бы другая бабушка, но она вообще ничего не хотела знать о потомках той, которая попортила кровь ее рода. Паршивая ситуация. Отголоски нашего прошлого. Но все меняется. К счастью, усмехнулась я, думаю, мне нужно переварить все это. Конечно, я понимаю. Вот, это мое кодовое имя. Он протянул маленькую карточку, на которой значилось «Ноа Рошен Старлайт». Ты всегда можешь написать мне на вещатель, если будут проблемы или что-то понадобится. Но у меня сейчас нет личного вещателя, а отправлять сообщение я могу только в пределах тайной службы. Это имя входит в реестр разрешенных. Я ведь, знаешь, не смог не пойти по стопам отца и быстро дослужился до высшей полиции. Деятельность тайной службы находится в зоне моих полномочий. Протянула я, покрутив карточку в руках. «Кстати, а что теперь будет с папой? Он был паршивым отцом, но, кажется, я начинаю о нем волноваться». Эбби с Кло обязали вернуться в Веригию и принять участие в деле. Там на самом деле несколько дел. И по поводу отца, и по поводу того, что отчудило Кло. А Эбби незаконно покинула Веригию не доложив о смене места жительства. «Неважно, все это уже позади. В общем, первое время я присматривал за отцом, но теперь они построили общий дом и живут в нем двумя семьями, а папа будет, скорее всего, под опекой Эбби. Он сейчас немного потерянный, но постоянно начинает жить нормальную жизнь, нянчит внуков». «Вы не боитесь, что он снова сорвется, если только будет систематически пропускать прием у врача?» Эбби так сильно чувствует свою вину за всех нас, что ни в коем случае не позволит этому произойти. Повисло молчание. Я думал об отце, а Оруэл словно решался на что-то. Наконец он сказал, «Они хотят познакомиться с тобой». Мы все видели тебя последний раз слишком давно, а сейчас ты уже взрослая, самостоятельная драконица и имеешь полное право жить свою жизнь, не вспоминая о семье. Но знаешь, мне очень не хватало всех вас, и я хорошо знаю, каково это — иметь большую семью и... не иметь ее. Так что, если ты не против, я мог бы организовать встречу, скажем... На день рождения богини. — Тебе не нужно меня уговаривать, — улыбнулась я. — Мне и самой хотелось бы с ними познакомиться. Вот только могу я привести с собой друга? — Друга? — не понял Оруэлл, и я пояснила. — Дело в том, что принято знакомить родителей со своей истинной парой, а у меня с этим, как ты знаешь, не очень сложилось. Оруэлл открыл было рот, но потом подумал и снова закрыл потер лоб моргнул и кивнул а он из внешнего мира нет он тоже курсант о мой брат уважительно покивал это ли не судьба конечно тогда без проблем значит я тебе отправлю явку когда все будет готово тебе и как зовут твоего истинного кайрен кайрен -кай артас Оруэлл закашлялся, постучал себя по груди, сделал большой глоток вина и прохрипел. Думаю, я запомнил. — Да, а еще мы должны пригласить Конора. Ты же знаешь о нем? — Слышал, — сухо ответил Оруэлл, но не пытался наладить с ним контакт. — В этом нет необходимости. Он тоже курсант тайной службы. — Так это он? Я думал, теска. ты действительно служишь высшей полиции? Я выгнула бровь и скрестила руки на груди. Для такого важного человека ты слишком мало знаешь. Я ведь не шпион, в отличие от некоторых. Подмигнул Оруэлл, и мы дружно рассмеялись.